Глава 19, в которой смерть вновь проходит рядом и пожинает обильные плоды. Храм язычников изнутри более всего напоминал банальнейший сарай. Брат, пришедший за Сухановым и Богданом, передавил просто-напросто им сонные артерии, подгрузившие опять в забытье. А очнулись уже тут, вдвоем, без киры. Руки связаны были теперь над головой, а веревка, перетягивавшая их, уходила вверх куда-то и к чему-то там крепилась. Впереди, в полуметре буквально от ног Богдана, имело место быть глубокая яма, наполненная водой, мутной и вонючей, безжизненной пока что. Судя по всему, аквариум этот был частью крокодильевого пруда и сообщался с внешним водоемом узенькой протокой, перегороженной сейчас деревянным створом. Нехитрая система, в общем-то, эффективная, как и все простое. Антураж тут, естественно, тоже имелся. Куда же без него в храме, да еще в эдаком. Факелы, маски, статуи. Сам водоем обложен был на манер языческого алтаря, какими-то костями. Огромная резная фигура крокодила возлежала у одного из берегов, водрузив гипертрофированную лапищу на подлинный человеческий череп. Пахло падалью, тиной и мускусом, разумеется. «Быстрее бы уже начинали, что ли?» — проворчал за спиной Богдана нетерпеливый бизнесмен. «Заставит еще всю ихнюю лобуду слушать». Молодец мужик, подумал Богуславский с внезапной теплотой, отлично держится, несмотря ни на что, не позерствует, не ноет, сердечко бы только не прихватило. Хотя какая уж теперь к хренам собачьим разница? Лабуда, между тем, раскручивалась по полной программе, многократно отработанной и заученной наизусть. Стояли полукольцом братья в тех же нарядах, что и всегда. Взявшись за руки, стояли, очи долу опустив у бармача гундосом речитативом что-то на сайбо. Второй государственный язык, как более древний, доходил, очевидно, до крокодилев сердец куда лучше инглиша, а потому использовался в таких вот особо торжественных случаях. макуа». Там, где полукольцо должно было сомкнуться, стоял сам повелитель, экипированный, по такому случаю, в нечто совсем уж экстравагантное. В длинный до пят плащ яркалого цвета, с высоким, как у монаха, остроконечным капюшоном, напрочь скрывающим физиономию. Дождавшись окончания речитатива, Кошинглай медленно повернулся спиной к братьям, а лицом, соответственно, к крокодильей статуи руки кверху воздел. «О, великий прародитель всего сущего! Ты, поглотивший солнце и породивший луну! Ты, отрыгнувший землю из чрева своего! Приди, о, великий! Приди лунным светом, каплей дождя, порывом ветра! Войди, о, великий, частицею своею в каждого из братьев своих земных! Да будет так!» Кушинглай замер с руками, поднятыми на манер статуи, а в руках уже кинжал откуда-то появился, острием вверх. вот, наверное, изображает, или точнее, проводник некой загадочной небесной энергии. незримой, естественно. Такой, которая, окромя самого повелителя, никто принять не может. А потому и богоизбранность его сомнению не подвергается. Насчет капюшона, кстати, тоже хорошо придумано. Во-первых, хохотать над своей паствой можно сколько влезет, не рискуя быть разоблаченным. А во-вторых, лица-то не видно. При развитом воображении и принятии вовнутрь кое-каких травок вполне можно представить, что и не повелитель там уже вовсе под плащом, а само небесное существо с крокодильей мордой. Запросто. Кошин Глай, минуту молчания успешно завершил, к пастве своей обернулся, руки опустил. И сказал, расслабляясь, самым что ни на есть обычным голосом. «Наш зов услышан. Впустите земных братьев и подготовьте их к большой трапезе». Так вот запросто. Будто фермер, дающий в коровнике указания наемным работягам. сказала, а потом удалился куда-то, ничего не удосуживаясь разъяснить. Паства, впрочем, приняла все происходящее как должное. Ритуалы тут были отрепетированы давным-давно. Двое крепких братьев спустились к алтарной яме, волоча в руках каждой по визжащему поросенку. Одного свинского детеныша обвязали поперек туловища веревкой, закрепленной на челюстях крокодильей статуи, и бросили в воду живьем, а второму чиркнули предварительно кинжалом по горлу. Резко заскрипело колесо с огромной ручкой, провернулось, поддавшись усилиям братьев, раз, другой и третий. Деревянный створ медленно, но верно пополз вверх. «А что с Кирой? Как ты думаешь, Суханову молчать не хотелось? Хотя, судя по некоторому изменению тона, воспринимал он происходящее куда более серьезно». «Ты ее видел после...» «Нет», — отозвался Богуславский лаконично, подумавший про себя, что уж девчонка-то в любом случае проживет куда подольше их обоих. «Традиционная судьба проигравших войну. Мужиков на эшафот, женщину в наложнице». «Ладно, хоть не наоборот», — хмыкнул Дмитрий Константинович. И тут Богдан вынужден был с ним согласиться и подумал, куда же это понесло укошенглая. Створ, между тем, поднят был уже под самый потолок, открывая взгляду широкую гладь пруда, залитую лунным светом. Зарезанный свиненыш давно ушел ко дну, а живой бился еще, но короткая веревка никак его на берег не пускала. Пруд уже вскипал помаленьку, оживал все больше и больше. Вот неподалеку, совсем в лунном свете, показались из воды два бугорка, глаза и ноздри, подняли мелкую волну и вновь исчезли. Вот уже по эту сторону створа гребень костистый мелькнул. Поросенок, почуяв смерть, завизжал пронзительно, ринулся вновь к берегу и почти уже выскользнул из петли. Не успел. Пенистый бурун вскипел совсем рядом. Гигантские челюсти схватили животное поперек туловища и утянули за собой в глубину, оборвав толстую веревку, будто гнилое мочало. Вот и все, подытожил Богдан, был пятачок, и нету. Крокодилов в воде становилось все больше. Гребни мелькали тут и там, морды высовывались, хвосты, лапы. Да, пожалуй, времени для спасения будет маловато, хотя можно упасть вон туда, в самую узкую часть. Там противостоять тебе станет только одна рептилия, другие не пролезут. Бам-бам-бам. Гонг, определенно не медный уже, слишком чисто звучит. Серебряный, поди. Для особых ритуалов, вроде человеческого жертвоприношения при полной луне. Как выяснилось, тут же три удара возвещали не что иное, как явление народу главного поставщика пищи. Все в том же алом плаще с капюшоном, все той же вальяжной походкой, Кошинглай приблизился к алтарю, Остановился рядом, ожидая, пока паства вновь организует полукруг. «Ну что, Богдаша, давай, что ли, прощаться?» – предложил бизнесмен буднично. «Черт, даже и молитв-то не помню». «Вы бы не спешили, Дмитрий Константинович. Русская овось, она, знаете ли, не в таких еще ситуациях прокатывала». «Ты безнадежный оптимист, Богославский, и я, впрочем, тоже». Настроение откуда-то хорошее, и никаких предчувствий. Знаете почему? Потому что нам осталось только туда булькнуть, и все. Обраткам браткам еще потом крокодилов назад выгонять. Сплошная морока. Веселость это и шутовство отнюдь не были наигранными. Сейчас Богдан действительно ощущал в себе некую взрывную силу, способную, кажется, горы своротить. Адреналин, наверное. Годовая доза за один момент впрыснулась потому как в будущем он может больше и не понадобиться. А братья уже сближались плотной подковой, окружая жертвы со всех сторон. А повелитель уже рядом стоял и кинжал даже успел вынуть. Будем надеяться, что не ткнет предварительно под ребро или рукоятью по башке не стукнет во избежание эксцесса. Для верности напустил на себя богуславский вид кроткого агнца, глаза потупил, рот приоткрыл даже, делая лицо помертвевшим и безвольным. бам бам Гонк гонг начал бить часто и коротко, словно барабан перед эшафотом. Повелитель поднял кинжал и перерезал веревку, стягивающую Богдану руки а потом ударил коротко без замаха, вогнав оружие по самую рукоять в близстоящего брата. Паства охнуло разом, как один человек. Они еще просто не поняли ничего, не осознали, не сориентировались, не ждали эдакой Каверзы от богоравного повелителя и оружие на него поднять не смели. Зато Богдан понял все. Удар. Дюжий брат справа переломился в поясе, хватая воздух ртом и, тиская судорожно разорванную печень. Еще удар, давишь не лодочник зенки закатил, а сел. Третьего Богуславский просто пугнул, заставляя отскочить, оглянулся. А повелителя не было уже. Кира была валом плащей с двумя пистолетами, красивая, как никогда, на амазонку похожая или еще на какую заслуженную героиню былых легендарных эпох. «Давай, один, крикнул Богуславский, руку протягивая, но девушка лишь взглянула на него коротко, головой качнула, губы в тонкую линию стиснула, а потом начала стрелять по-македонски с двух стволов с обеих рук, выбирая для каждой пули новую мишень. Бац, бац, бац, бац, бац! Беретта — скорострельное оружие, и с сдвоенный грохот более всего смахивал на пулеметную очередь, да и по эффективности ничуть не уступал. Бац, бац, бац! Братья падали!» Они не были дураками и не были безобидными барашками. А потому попытки к самозащите принимали активнейшие. Кинжалы выхватывали, добежать пробовали, дотянуться. Не успевали просто. Бац-бац. Один из зеленых выскочил к девушке сзади. На Богдана наткнулся, атаковал, зубы оскалившие клинок выставив. Раз. Уход. Подсечка. Бросок. Рухнувший в яму, брат, не успел даже до воды долететь. Зубастые тени приподнялись навстречу. Захапали, утопили вмиг, оборвав короткий вопль. «А не рой чужому, чего себе не желаешь!» Пробормотал Богуславский сквозь зубы, подхватывая кинжал и перерубая веревку Суханову. «Лежите пока, Дмитрий Константинович, сейчас разберемся!» Обернулся, настороженный внезапной тишиной. И понял, что разбираться, собственно, уже и не с кем. «Трупы! Кругом одни трупы!» замершие в разных позах, с кинжалами и без, на липком красном полу. Кира стояла посреди всего этого, чуть присев на полусогнутых ногах, продолжая еще водить туда-сюда пистолетами, искать продолжая. Лицо девушки, застывшее, бледное, все еще казалось красивым, но особой, какой-то пугающей красотой. Сейчас она напоминала ангела смерти. Щелк-щелк. Пальцы обеих рук нажали одновременно кнопки-блокираторы, и две обоймы выпали из пистолета на пол. Две пустые обоймы. «Ты что, еще и выстрелы считала?» — поинтересовался Богдан как мог безмятежно, разглядывая коллегу. «Девушку, которую знал неплохо. До сей поры думал, что знал. Девушку, преобразившуюся внезапно и на все сто. Выстрелы. Пару секунд Кира, на лоб, пыталась вникнуть в суть вопроса, и, наконец, ей это удалось. Лицо мгновенно расслабилось, налилось румянцем, губы растянулись, глаза стали живыми и прежними. Нет, не считала, если честно. На автомате, наверное, получилось. Нам на курсах нормально стрельбу ставили в свое время. — Да я уж вижу, что нормально, — хмыкнул телохранитель, подходя и протягивая руку за своим пистолетом. — У тебя патрончиков нигде больше не завалялось? Есть. на Нашарив под плащом, Кира извлекла еще две обоймы. Запасные. Судя по всему, из их же собственных кабур. Там у него, в комнате, вся наша амуниция валяется. Приватизировал козел. Схожу гляну, как там. Ну глянь. Глаза девушки опять заледенели. Уголки губ дернулись низу. Только ствол можешь спрятать. Там никого больше нет. Живого. В этом она была права. Первого брата из числа умерших по-тихому Богдан обнаружил на самом выходе в зал. В спину тут был убит, аккуратненько так, кинжалом под левую лопатку. Второй тот самый адъютант-телохранитель лежал подальше, рядом с комнатой отдыха у Ошенглая. Заинтересовался, видать, некими звуками из помещения доносящимися, заглянул вовнутрь и получил. Горло, перерезанное от уха до уха, кровь, пропитавшая все вокруг. Сдержав естественную брезгливость, перешагнул Богуславский через труп, вошел в комнату, огляделся и сразу обнаружил повелителя. Трудно было не обнаружить. На самом виду ничком скорчился. Абсолютно голый, то ли потому что плащ снял, то ли сам разделся в преддверии неких забав. Худой, не страшный, ни с Чокнутый, правда, слегка, но уж это теперь значения не имело точно. Подойдя, перевернул его Богдан на спину и сразу увидел характерный следок, пятно багровое поперек горла. На тот момент, очевидно, кинжала у девицы-красавицы еще не было, а потому пришлось обходиться голыми руками, ребром ладони или фалангами пальцев, сжатых под вид костета. «Да, хорошие у вас были курсы», – произнес Богуславский тихо и уселся прямо на циновку, вновь жалея о том, что бросил курить. Потом опомнился и вскочил на ноги. Акира с Сухановым в большом зале работали вовсю. Ворочали тела, осматривали, оружие забирали на всякий пожарный. Дмитрий Константинович, опосля пережитого, утратил, похоже, всяческую брезгливость. Теребил трупы с равнодушием заядлого мародера. Иных кинжалом даже покалывал, убеждаясь в их безобидности. Да, произнес Богославский, останавливаясь посреди зала и осматриваясь и девочка-рейнджер, похоже, завалила единолично все здешнее народонаселение. Круто. Но они же нас хотели. В глазах Киры плеснулось что-то неуловимое, сходное с ужасом. Запоздалая реакция, вероятно, нормальный шок нормального человека. Богдан, выматерив себя беззвучно, подошел к девушке, улыбнулся, по голове погладил, почти как ребенка. Шучу я, расслабься. Если серьезно, то я сам люто ненавижу всяких тварей, готовых из-за дебильной веры заживо человека сжечь, взорвать или крокодилом скормить, почем зря. Не жалко мне таких. Пару секунд казалось, что Кира готова броситься ему на шею, потом опомнилась, улыбнулась, чуть виновато и отошла, ничего не сказавши. — Ба, знакомые все лица! — завопил тем временем Суханов, узрев в гуще мертвых тел давишнего лодочника. Живого и почти невредимого, если не считать постнокаутных последствий. Придя в себя буквально только что, сайбанец озирался по сторонам, и узкие глаза его натурально круглели. Что, не нравится? спросил Богдан вежливо. А людей скармливать. Нравилось? Живых людей. Небесное существо, одари раба твоего благословением твоим, забормотал брата, шалела, продолжая озираться ибо тело твое в братьях твоих земных, а мудрость твоя. А мудрости конец пришел, улыбнулся Богуславский вместе с ее носителем, светлейшим Кошинглаем, который, как выяснилось, и не светлейший вовсе, а просто грязная чмо с бородой. Дмитрий Константинович, давайте к этому орелику лапы свяжем, а то он на кинжалы так и зыркает, нездоровый какой-то интерес к холодному оружию. «Вам отсюда все равно не выбраться», – прошептал ибанец злорадно растянув губы в ухмылке. «Отсюда один путь, через трясину. Там и останетесь». Я, кажется, понял, что он хочет сказать, улыбнулся Суханов, разглядывая брата с выражением «неуловимого превосходства». «Он нас проведет через стопи, а мы взамен сохраним ему жизнь». «Нет», – губы пленного растягивались все шире и с явной уже издевкой. «Нет». Жизнь моя в руках небесного существа, и я счастлив буду идти в его владение. А вы будете прокляты, иноземцы. Ваши тела сгниют здесь, и души ваши вечно будут скитаться по этим болотам. Ладно, вздохнул Богдан. Похоже, методы словесного убеждения тут не действуют. Придется исполнить просьбу человека и отправить его для начала к земным братьям. Ты что, хочешь прямо туда? Покосился Суханов на крокодиловый пруд. Живьем? А что поделаешь? Вы же слышали, если он умрет от рук чужеземцев, то душа его будет вечно на болотах ошиваться. Мы с вами гуманисты, Дмитрий Константинович, и никак не можем этого допустить. Начнем, пожалуй, с тех, кто уже покинул сей грешный мир. Помогите, не сочтите за наглость. Вдвоем с Сухановым подняли первый труп, тот, что ближе всех лежал. Подволокли и сбросили в канаву. Внизу тут же началась азартная возня. Богдан... Спросил у сайбанца. «Ну что, господин, э, не знаю, как вас там, ваше время настало к благодати причаститься. Сами пойдете или вас ссылком волочь?» Вот теперь лодочника действительно проняло, даже в лице переменился, губы стиснул, глаза прикрыл, размыслил пару секунд. «Вы ведь меня все равно убьете, да?» «А зачем?» – удивился Богдан, как мог беззаботно. «Вреда от тебя никакого особого нет. Гнаться за нами не станешь, я думаю. Перейдем топи и расстанемся, как лучшие друзья. Договорились?» «Небесное существо есть повелитель всего сущего, и ничто не решится без ведома его», – пробормотал Сайбанец. «Очевидно, это означало согласие». Трясина в ее классическом воплощении не что иное, как жидкий торф. Было опять же озеро когда-то, потом травой заросло напрочь, заболотилось. Еще позже трава начала отмирать и гнить, превращаясь постепенно в однородную густую жижу. Обыкновенные биохимические процессы, короче говоря. Когда-нибудь лет через много вода отсюда совсем испарится, торф загустеет, высохнет, порастет деревьями, и будет здесь нормальная полоса нормальных джунглей. Это будет потом. Сейчас, в данный момент времени, единственным спасением забредшему сюда человеку служила гать, нечто вроде плавучего моста. Сплетена гать из бамбука и хвороста в 2-3 слоя уложена поверх тросины и чуточку притоплена. Самую малость так, чтобы и со стороны не разглядеть. Идти по ней приходится почти вслепую, ощупывая путь по известной уже тактике, шестом лагой, ноги на каждый шаг из грязи липкой выдирая. «Слушай, дружище, скажи по секрету, долго нам еще в этом дерьме возиться?» — спросил Богдан после примерно часа ходьбы. Надоело уже, если откровенно. В руках небесного существа все пути наши, и воля его сокрыта от наших глаз. Ты давай зубы-то не заговаривай, прикрикнул Богославский беззлобно в спину забубенному поклоннику крокодилов. Тем более я слышал, у вашего существа небесного вообще рук нет. Или это только у братьев земных? Вот блин, еще маленько и сам все ваши премудрости освоил. В глазах остановившегося вдруг и обернувшегося брата совсем не было злости. Спокойные они были. И улыбка на губах играла вполне умиротворенная, когда шагнул Сайбанец навстречу Богдану. Руками в телохранителя вцепился, а потом гласно потянул за собой. В сторону, в топь, на смерть. Скрикнула рядом Кира, выматерился Суханов. Но все это было так далеко, так бесконечно далеко, Грязь приняла два рухнувших тела весьма неохотно, плашмя упали, разомкнулась под ними с ленивым чмоком, а сайбанец уже действовал вовсю, ногами перевернулся к низу, руками еще крепче в одежду чужую вцепился, и не было сейчас силы, способной разжать эту хватку. Никакой другой силы, кроме «Только смерть разлучит нас, так кажется, да?» Богдан не стал терять времени на бессмысленную борьбу, просто погрузил руку в грязь и нащупал нож на собственном поясе. Вытянул с превеликим трудом, словно сквозь густую глину, а потом ударил, ткнул, вернее. Не было в этом движении ни скорости, ни силы. И в тело врага клинок входил мучительно медленно, по сантиметру, наверное, по миллиметру. Глаза брата глядели на Богуславского в упор, с сумасшедшей какой-то веселостью и азартом. Кажется, сто лет прошло до того мгновения, когда остановились они и стали стеклинеть. Повернув для верности нож на полоборота, выпустил Богдан рукоятку, оттолкнул чужое тело. Сам лицом к мосткам развернулся. А на Гате, оказывается, вовсю кипела жизнь. Кира с Сухановым суетились на прополую, шумели. Шесты свои Богуславскому протягивали. Полный сервис, короче. Осталось только хваститься руками обеими, подтянуться. Не так уж страшна трясина, если есть рядом кто-то, способный помочь. На Гать Богдан выбрался лишь спустя минут несколько, весь с ног до головы буро-зеленый, что твой крокодил, да и пахнущий сейчас соответственно. Стал осторожно, нащупывая ногой невидимую опору, оглянулся и встретился в последний раз взглядом с неживыми уже глазами брата. Прекратив убарахтаться, человек погружался теперь очень меленно, лицо почти полностью на поверхности оставалось. Губы, все еще растянутые в улыбке, исчезли первыми, потом бурая масса словно ожила и разом утянула жертву вглубь. Пара пузырей всплыла и лопнула, а зеленая ряска стремительно покрыла место трагедии. Зачем он это сделал? Прошетала Кира, не в силах понять абсолютно чуждую ей логику. Может, выплыть собирался? Ага, выплывет, хмыкнул Богдан, лет через триста в куске торфа. Слышал я, что где-то в Англии недавно воина римского нашли. Как в древние времена потонул, так и лежал с тех пор при полной амуниции. Прекрасно сохранился, между прочим. Торф он вообще консервирует. Сделав осторожный шаг вперед, телохранитель ткнул шестом пару раз и ощутил стремительно нарастающую тоску. Гати не было, совсем не было. Обрывалась она просто-напросто в полуметре каком-то от места схватки. «Ох, мать твою, Камикадзе!» процедил Богуславский сквозь зубы, скорее с восхищением, чем со злостью. Иван Сусанин гребаный, а я уж и не думал, что такие порывы души человеческой в наше время бывают. «Так мы, получается, дальше не пойдем?» Задал Суханов глуповатый вопрос, на который отвечать-то и не хотелось. Богдан, тем не менее, отозвался, из чистого уважения к клиенту. «Это фальшивая гать, Дмитрий Константинович, лабиринт, тупик. Они давно тут живут, на этом острове, и понаделали массу хитростей, чтобы гробить всех незваных гостей. Стало быть, где-то есть и настоящий путь. Логично. Остается нам, господа, сущая мелочь». Этот самый путь отыскать. Расстегнувший пропитанной грязью рукав комбеза, взглянул телохранитель на свои командирские той же степени чистоты. Сейчас, начало восьмого, стемнеет стало быть где-то через четырнадцать часов. Уйма времени. Идем назад, щупаем болото по обе стороны, ищем возможные ответвления. Если не найдем, добираемся до острова и по нему, родимому, бродим с той же целью. Не так уж сложно, в принципе. Даже если проткнуть каждый метр вдоль береговой линии, за пару суток управимся. «Ох, Богдаш, ты всегда умеешь найти слова поддержки в трудную минуту», фыркнула Кира, разворачиваясь на 180 градусов и переходя таким образом из Орергарда в авангард. «Пойдем, что ли?» «Стоп!» Богуславский наморщив лоб пытался уловить некую мысль. «Отгадку найти. Необычную, но вполне реальную» а главное, соответствующую общей логике действий. Дмитрий Константинович, я думаю, есть еще одна гать, идущая с того берега, с большой земли, нам навстречу. И перемычка, соответственно, должна быть, дабы гости с той стороны не дотумкали и назад повернули, а свои прошли запросто». Последнюю фразу Богдан произнес в нам чрезвычайно грустным, подойдя к самому концу ощутимой гати и опустив шест вперед. «Пустота, как и прежде». А если еще надавить? Еще, еще. Погрузившись примерно на метр, лага уперлась таки в нечто твердое. Есть. Кричать от радости телохранителю не хотелось абсолютно. Зато сразу анекдот Сухановский вспомнился. Тот самый про землю, которая внизу. Тут, правда, не сотни метров. Ну да, в этой субстанции и одного единственного за глаза хватит. Если не вернусь, считайте меня кем хотите. А вот если вылезу, прошу присвоить звание осенизатора. Правая нога шагнула вперед и медленно, смачно начала погружаться. Неотвратимо как-то. Пару секунд Богдан боролся с желанием выдернуть ее обратно, потом переместил туда же вторую и провалился сразу по пояс. Теперь инстинкт самосохранения не просто нашептывал, криком кричал, призывая барахтаться, вылезать, спасаться. Психология, знаете ли. На это, собственно, и расчет был Что не станет, никто шест втыкать так глубоко. А если подкнёт, не станет туда лезть. А уже если залезет, тут ведь тоже всякие сюрпризы возможны. Грязь движение тормозит, опора под ногами узенькая, чуть равновесие потеряешь и готово поплыл. Тут и звездец тебе, если никто не страхует, опять же. Итак, эмоции долой. Делаем первый шаг. Невыносимо медленно, напрягая мышцы на всю катушку сместить ногу вперед, потом вторую за ней подвинуть. С шестом так не получится. Переломиться может, а потому извлекаем его полностью, ладонями перебирая, потом на вытянутых руках вперед протягиваем и погружаем вновь. Вот так. Пришло время для нового шага. А интересно, что же все-таки там внизу? Еще одна гать. Или отмель бывшего озера. Коса узкая, обнаруженная островитянами случайно. Ну да, так скорее всего и есть. Должны же и концы двух разделенных гатей на что-то опираться. При условии, что вторая действительно существует в природе, конечно. Шаг, еще шаг и еще. Под по лицу Богдана бежал уже крупными каплями, когда лага, вытянутая вперед, отказалась погружаться. В твердое уткнулась, просто-напросто, как раз, понимаешь, на уровне груди. Не веря еще до конца, шагнул Богуславский к помехе загадочной. Да какой, блин, загадочной, если той самой? Руками оперся, подтянулся и вылез окончательно на долгожданную, любимую, логическим путем вычисленную гадь. Потом были мелочи чисто технического свойства. Дождаться, например, перехода препятствия прочими членами группы. Посмотреть друг друга, посмеяться, снимая таким образом некоторую часть усталости. Отдохнуть чуток, сидя прямо на гате. А какая теперь разница-то? Тишина вокруг стояла прямо-таки неземная. В трясении ведь даже лягушки не водятся. Задувал лишь иногда ветерок. Да шумели под ним где-то впереди совсем уже недалекие деревья. Болото близилось к концу.